Глава десятая До сих пор помню день, когда полгода назад, вернувшись из короткого отпуска на Фиджи, Петра с воодушевлением поделилась новостью, что встретила потрясающего мужчину, проявившего к ней интерес и желание продолжить знакомство в столице. Он оказался москвичом, как по заказу, специально для Фрекен Таубер. Вот и не верь в роковые встречи после подобных историй. Наверное, сама судьба тогда свела их на далеком клочке земли. Каждый раз при малейшем упоминании своего мужчины голос Петры вибрировал от сильных эмоций, а глаза сияли от счастья. Несмотря на присущую ей сдержанность, лишь одно слово о Владе превращало ее в маленькую влюбленную девочку. Иногда я умирала от любопытства, хотела увидеть мужчину, от которого моя начальница потеряла голову. Но ввиду его занятости встречались они, к сожалению, нечасто. Что уж говорить обо мне, вернее, о возможности лично его увидеть. И вот я его увидела. Поворот судьбы. Некоторых сводят любовными узами на райских островах, а других настигает удар под дых, чтоб сильно не расслаблялись. А ведь моя жизнь только начала налаживаться. Я получила работу, о которой многие могли лишь мечтать, и зарплата позволяла жить в достатке и ни в чем себе не отказывать. В пределах разумного, естественно. К тому же мы с папкой наконец рассчитались долгами, с облегчением выдохнули и потихоньку начали привыкать к новой жизни, где все спокойно и гладко. Размеренные будни иногда будоражила боль утраты после смерти мамы. Но эта боль давно притупилась, тоска и горечь все реже накрывали. Их сменили спокойствие и некая уверенность в завтрашнем дне. А сейчас, с тревогой глядя на мужчину, с которым меня связывали не только волнующие воспоминания, уверенности я больше не испытывала. Накатывали необъяснимый страх и острое нежелание вновь менять уже привычные устои. Скорее всего, я буду вынуждена написать заявление об увольнении. Я четко понимала, что мне снова предстоит начинать все заново. А я ненавижу перемены потому что они выбивают из колеи, наполняют гнетущей тревогой и беспомощной растерянностью. Я из тех людей, которые с трудом привыкают к изменениям, даже самым незначительным, ведь для меня крайне важно душевное спокойствие и безмятежное существование. Мой взгляд был прикован к красивой паре на другом конце зала. Влад и Петра выглядели потрясающе, будто созданы друг для друга. В обоих чувствовалась порода, высшая масть, которая сквозила в их жестах, взгляде, даже наклоне головы. Идеальное сочетание настоящей женственности и ненавязчивой мужской брутальности. Передо мной наилучший пример будущего слияния неприлично больших денег и бескорыстной любви. Петра по уши влюблена, она даже не пыталась скрывать свою привязанность. В ее глазах отражалось столько неприкрытого обожания, что не возникло даже толики сомнения в ее сильных чувствах. А Влад? Влад хоть и выглядел неприступным и равнодушным, но было четко заметно, что нахождение в этом месте ему не приносило положительных эмоций. Создавалось впечатление, что его присутствие мотивировано лишь одним — поддержкой невесты на сегодняшнем вечере. Его рука по-хозяйски обнимала ее за талию. Жест, когда он мягко коснулся губами ее виска, говорила о многом. Без сомнения, между ними есть особая связь. Я залпом осушила бокал шампанского. С досадой понимая, что зря, ведь меня может разнести не на шутку, даже от нескольких глотков алкоголя, да и на работе как-никак нахожусь. По телу мгновенно разлился жар. К щекам прилип румянец, и я поспешила на свежий воздух, в надежде прийти в себя. Мне не нравилась реакция на новость, что мужчина, с которым я когда-то провела лучшую ночь в моей жизни, снова в ней появился. Косвенно, конечно, и все же, я ведь давно решила не терзать себя мучительными воспоминаниями и не фантазировать на тему, чем в итоге могло обернуться наше знакомство. Из моего горла вылетел громкий истеричный смешок, и я с опаской огляделась по сторонам. Благо, на террасе никого из приглашенных не оказалось еще не хватало напугать их своим неадекватным поведением. Сделала несколько глубоких вдохов, наполняя легкие густым столичным воздухом. Пора возвращаться в помещение и продолжать исполнять свои обязанности. Работу никто не отменял, в конце концов. В сторону красивой пары старалась больше не смотреть. Вместо этого попросила официантов принести дополнительное плато с сырно-чесночными тарталетками. Поражаясь уверенностью Петры, мне б в голову никогда не пришлось заказать на подобное мероприятие закуски с чесноком или селедкой. А она как в воду глядела. Именно простые, всем привычные закуски в первую очередь закончились. Наверное, уже всем приелись паштеты из цукини с миндалем или японские гребешки с соусом фуагра, что стало модно подавать на тусовках. Ты знала, что они вместе? Рядом, понизив голос и разглядывая скульптуру из худавшего бегемота, перешептывались две известные ценительницы современного искусства. Ценили искусство они дорого, ввиду статуса жен богатых мужей. Со строгой периодичностью скупали картины известных и не очень художников, делая внушительные перечисления на счета галереи. Понятия не имела. Платонов темная лошадка, о нем толком ведь ничего не известно. Свою личную жизнь он рьяно охраняет и журналистов близко не подпускает. Не спорю. Информация, кстати, о покушении на него так нигде и не просочилась. Покушение? Какое, к черту, покушение? М да, очень темная история. Даже Ленчик не знает деталей. Дамы немного помолчали, а потом снова стали перешептываться. Имея в виду наличие многочисленных журналистов и блогеров, присутствие Платонова на сегодняшнем вечере, думаю, Своеобразное заявление, что у него серьезные намерения насчет Петры. У нее бриль, розовый. Ты тоже заметила? Неужели предложение сделал? Наступила неловкая тишина. Они, видимо, наконец поняли, что неприемлемо обсуждать человека, тем более в присутствии его личного помощника. Настенька услышала позади тихий голос. Скажите, пожалуйста, а правда, что Влад Платонов сделал предложение Петре? Люди вообще стыд потеряли. Ведомые с лишним любопытством забывают даже о простых правилах приличия. Моя начальница не делится со мной личной жизнью, Агата Исаковна. Это само собой, моя дорогая. Но вы, девушка, не глупая и наблюдательная?» Она посмотрела по сторонам и приблизилась, нарушая мое личное пространство. Ладонью накрыла мое запястье, а затем заискивающим тоном, словно я ее самая близкая подруга, с которой она по четвергам ужинает в Собо, произнесла. «Поэтому мы подумали. Вы, возможно, знаете некоторые обстоятельства из ее жизни». Она поиграла бровями и мило улыбнулась темно-вишневыми губами. «Вот пристала. От таких особ трудно отвязаться. Лишь столкнувшись с грубостью, они могут отступить. Но я, естественно, не могла себе позволить столь похабное поведение». «Агата Исаковна, у вас, к счастью, появилась великолепная возможность лично спросить у господина Платонова или Петры о их планах. Они как раз направляются к нам». В моем голосе неприкрыта истерика, но на нее, слава богу, никто не обращает внимания. Так-то она уже направлена на красивую пару, которая медленно, но уверенно направляется к нам. «Что же делать? Как быть?» Какую модель поведения выбрать? Я абсолютно не готова к подобным испытаниям и потрясениям. Боюсь, моя выдержка не настолько железная, чтобы пройти через такие переживания. А он не изменился. Ни капельки. Лишние килограммы, в отличие от меня, он не набрал. По-прежнему мощные поджары и поступь плавная, как у пантеры. Нет лишних рваных движений. От него веяло спокойствием и неким равнодушием. И ощущения, которые испытывала в его присутствии, остались неизменными. Нервничала, хотя понимала, что повода нет. Я не совершила ничего плохого. Ох, а не совершила ли? Мои чувства максимально обострены не только из-за лишней эмоциональности, но из-за выпитого бокала шампанского. Постаралась взять себя в руки, успокоиться. Хотя бы для того, чтобы мой голос не дрожал от переизбытка эмоций, когда мы поздороваемся. А это, к сожалению, неизбежно. Раствориться в толпе или слиться со стеной у меня вряд ли получится. Какая неожиданная встреча, Влад!» В унисон пропели подруги, подставляя для поцелуя гладкие сколотые филлерами щеки. «Ольга, Агата, вы, как всегда, превосходны!» Услышав глубокий голос, в котором по-прежнему простреливала волнующая хрипотца, вновь почувствовала необходимость сделать глоток шампанского. Я почти не дышала затаившись за высокой скульптурой и, конечно, понимала, что поведение мое глупо и наше знакомство неизбежно. Но я ничего не могла с собой поделать и крайне нуждалась в дополнительной минуте, чтобы прийти в себя. Знал бы, Люнчик, что ты здесь окажешься, он бы тоже составил мне компанию. Не уверен, Агата, он ни за что не променяет спокойный вечер перед телевизором и банкой пива на выставку. Он глянул на ближайшие скульптуры посвященную коротконогим цаплям и слонам, у которых вместо хобота курительная трубка. Прости, Петра. К сожалению, ты прав. Но в отличие от меня, Петре повезло намного больше. И несмотря на свою позицию, ты здесь, рядом со своей невестой. Я правильно понимаю? Вас можно поздравить? Даже нужно. В разговор вступила и Ольга Васильевна. Мы с Агатой уже успели обсудить твое кольцо, Петра. Оно потрясающе. Влад очень щедр мягко произнесла Петра. «Бесспорно, и не только к тебе. Влад, мы очень благодарны за ежемесячные перечисления в наш фонд, и пинг-понг любезностями продолжался еще некоторое время. А я тем временем осушила второй бокал шампанского. Алкоголь вредит вашему здоровью. Ага, а еще вызывает странные порывы. Например, спрятаться за металлической конструкцией, которая как минимум в два раза тебя меньше». «О, а вот и Настя. Настя, подойди, пожалуйста, я познакомлю тебя с Владом». «Эх, добрый вечер». С вежливой улыбкой поздоровалась, выходя из-за скульптуры. Старалась идти прямо, сфокусировав взгляд на высоком мужчине, который скользнул по моему лицу равнодушным взглядом, затем уставился на пустой бокал в моей руке. «Знакомься, дорогой, это моя помощница Настя». Раз знакомству, Настя». Снисходительно кивнул. «Петра многое о вас рассказывала». Притворился, что впервые видят или не узнал. Скорее, второй вариант. Это и к лучшему, убеждала себя с облегчением. Ведь на безымянном пальце моей начальницы сияло три карата прозрачного бриллианта. Наглядное доказательство их скорой свадьбы. Вряд ли напоминание в моем лице о ночи, проведенной четыре года назад, с непримечательной незнакомкой, приведет к чему-то хорошему. «Надеюсь, только хорошее», – пробормотала под нос. «Простите». «Надеюсь, только хорошее говорю», — сказала чуть громче. «Вы же не конкретизировали, в каком ключе Петра обо мне отзывалась?» Поэтому я и решила уточнить. Участвующие в дискуссии молча уставились на меня. Женщина с недоумениями, мужчина — Не могу определить, просто смотрел. Рядом засмеялась Петра, пытаясь сгладить неловкий момент. А тебе всегда отзываюсь только в хорошем ключе. Ты же знаешь, я бы никогда не взяла в помощники человека...» Которому бы не доверяла или к которому относилась плохо. С опозданием поняла, что повела себя крайне глупо. На Влада больше не смотрела. Не особо хотелось видеть в глазах мужчины открытую насмешку. К счастью, появился повод покинуть компанию. Несколько приглашенных изъявили желание приобрести скульптуру известного мастера. Напоследок из-под взглянула на Влада. Не удержалась все-таки. Ошиблась я. В его взгляде не было ни капли насмешки. Ему было абсолютно все равно.